Утром Мария Ивановна поднялась с петухами и, прибравшись перед зеркалом, ушла на рынок. Как только за нею захлопнулись ворота, Егор е г о р о в и ч пришел в комнату Зину. Он был бледен, взволнован и тороплив. «Знаю, что ты здесь, знаю, что ты рядом, и во всю ночь не сомкнул глаз. Не знаю, как жив, милая голубушка, родная моя». Зина навстречу ему сразу отозвалась тем же волнением, не удержала слез. Он целовал ее опавшие, но горячие губы и большие окольцованные мукой глаза, а сам то и дело выглядывал в окно, спешно говорил совсем неуместное. «Сегодня с семичасовым генерал поедет в царское село. Ты пойдешь на платформу гулять, и все должна увидеть, запомнить». но, Боже, упаси глядеть в сторону его свиты. а д а совсем не понимала того, о чем говорил Егор е г о р и ч и хотела только близости, покоя, без слов и без мысли. «Боже, м и л о с т и в ы й думала она свое, «как это все скоро, нелепо и мерзко! Если генерал первым выйдет из к а р е т ы ты должна... Поцелуй меня, Егор, еще, еще, скажи что-нибудь». — Другое. Скажи, я люблю тебя. Ты же забываешь все. Ты говори еще. Говори же, говори. — Я люблю тебя, люблю, люблю. Легко и бездумно много раз повторял он, но думал уже о своем и не мог больше откладывать. — Начал. Но, Зина, миленькая, ты слышишь меня? Егор е г о р о в и ч даже отодвинулся от нее, чтобы вернуть ее к действительности. — Зина, миленькая, — «Ведь нам поговорить надо теперь же, немедля, слышишь?» «Не слышу, ничего не слышу», — прятала она горячее лицо твое на его груди. «Скажи мне, люблю!» «Скажи же, любишь?» «Да ведь уже говорил, разве мало?» «Мало, мало, Егор, мне сейчас всего мало». Зина вдруг села на кровати спиной, оперлась о бархатный коврик, прибитый к стене, руками, скрестив их на груди, обхватила свои покатые плечи. Здесь, в чужом доме, она на ночь не расплетала косу, и даже со сна волосы у нее гляделись прибранными, но из-за ушей выбились и упали на глаза длинные мягкие пряди, которые она не убрала, как бы таясь за ними. Мне всего мало, запальчиво, но без улыбки подтвердила она, не глядя на Егора Егорыча. Я вроде той собаки, которую очень рано посадили на цепь, и вдруг она освободилась, сорвалась, и представляешь т о ее восторженную душу? Ведь я знаю, что ждет меня. Я к иному готовилась, хотела своим трудом и любовью послужить добру, но ты не нервничай, успокойся. Она поймала в его глазах уже знакомую ей стыдливую удаленность, и вмиг замерзла вся от плеч до коленей. Теперь уж она твердо знала, что настоящий Егор Егорыч весь невиден и непонятен ей, потому что его нежные слова, улыбки, жесты, ласковые руки и губы — это всего лишь укрытие, за которым стоит враждебный ей и беспощадный человек. Он двоился в ее душе, и одного она любила, другого боялась. но жизни своей без него уже не представляла и злорадно хотела его воли над собой. — Милый мой, успокойся, — повторяла она, прижимаясь к нему. — Я все сделаю, как ты лишь, все. — Стрелять надо, выстрелю. — Мне хорошо с тобой. Я люблю, как пахнет твоя рубашка, волосы. — Только и ты люби меня, люби. — Скажи еще раз, скажи. — Зиночка, миленькая! — он ласково опрокинул ее на подушку и поцеловал ее глаза, отметив, что в них не было слез. — Зиночка, миленькая, у нас нет ни минутки. Наши с тобой все впереди. А сейчас... — Сегодня ты должна застрелить этого генерала-палача. И, боже упаси, промахнуться. Об этом взывают к нам тысячи убитых и замученных им. И мы с тобой тотчас уедем за границу, в Швейцарию. У нас уже все готово. Деньги, документы, билеты, все. Да нет же. Они не дадут. Схватят. Растеряются. Это же трусы. Один подлей другого. И ты спокойно уйдешь. Только без суеты. Только спокойно. Я буду ждать тебя в крытой карете у красной часовинки. Вот здесь дай твою руку. Он взял ее руку Я, окропив ее поцелуями, помог ей нащупать под подушкой сверток в бумаге. Тут браунинг и бомба. н и одним, так другим. Но с генералом надо кончить. Ты это помни. Люблю я тебя, милая, и верю тебе. Люблю, слышишь?